А вот была история В древнесирийский город Антиохию было очень сложно проникнуть В воротах стояли стражники, проверяли все товары, ввозимые в город И собирали пошлины, в том числе и за домашний скот Однажды они остановили монаха-францисканца, отца Серапиона Монах толкал перед собой небольшую тележку, покрытую попоной «Что везешь, отче?» Спросил его стражник. «Собаку!» «О-о! Какая же собака, отче? Это коза!» Возмутился солдат, отбросив попону. «Он, у нее же рога!» «Не вмешивайся в личную жизнь моей собаки!» Строго ответил Серапион.